Глава восьмая «А что? Смотрите, как талантливо! Какие линии, какие изгибы!» Ректор, кажется, явно издевался над нами, разглядывая свою дверь. Сегодня не успели мы вернуться в Академию, как нас троих вызвал к себе Магор Нортон. Шон Лайман тоже был здесь. Сложив руки на груди, он хмурил свои идеально ровные брови. И весь его вид, весь его стан был прекрасен за исключением одной маленькой детальки. Это огромные волдыри на некогда безупречном лице. Они хоть и не были уже такими неестественно красными, как сегодня ночью, но выглядели от этого не менее жутко. Несмотря на это, мое сердце, при виде этого самого лучшего на свете мужчины, понеслось скач. А вот его лицо при виде меня нервно дернулось и исказилось будто от боли. Честное слово, первым моим желанием было подойти к нему, Погладить по шершавой, по щеке, пообещать, что у нас с ним обязательно будет все хорошо, ведь ему так со мной повезло, я его и таким люблю. Но напарник предусмотрительно крепко держал меня за руку. Нет, я даже подумываю оставить все как есть. А что? Такое искусство, такой талант. Тем временем продолжал глава нашего учебного заведения. Красота! Он объедил нашу троицу с хитрым прищуром. «Ну так что? Кто это у нас такой талантище?» «Не можем знать», — ответил за всех Крис. «Жаль, конечно. Тогда придется наказать целый факультет. Как думаете, как долго протянут ваши однокурсники внеплановую практику в драконьей пещере?» Мы все нервно вздохнули. Драконьи пещеры кишели мелкими кровожадными драконами-вредителями, и, несмотря на свои небольшие размеры, были довольно серьезными противниками. Мы изучали их на магозоологии, и проходить практику по истреблению этих совсем немедленьких существ должны были только через год. «Не надо всех драконам!» «Это сделал я», — сознался принц. Нортон удивленно моргнул, уставившись на него. «Видимо, от кого, но от на особо такого пакостничества не ожидали?» «Мы были вместе». Уверенно произнесла я, не желая, чтобы за общую проделку попадала одному. Наследник недовольно уставился на меня. Гордый. Не хотел, чтобы наказывали кого-то еще. Ну что ж, монгор перевел взгляд и на Нилана. Как я понимаю, вы, молодой человек, тоже там присутствовали? Так точно, господин ректор. По-военному четко произнес светловолосый. Ну и как мне вас наказать? Глава Академии лишь да тяжело вздохнул. Учебный год только начался, а? Думаете, у меня других дел нет, как разбираться с вашими проделками? У меня вот работников на кухне не хватает. Повариха грозится уйти, если не найду ей помощников. И кто же вас тогда, болтосов кормить-то будет?» Он устало потер глаза. «А это идея, — кажется, его осенила. Вы втроем попадаете под полное распоряжение нашего повара, Мелинды Краш, до того момента, пока я не найду новых работников». Все, идите. С завтрашнего дня приступайте. Он величественно махнул нам рукой, отпуская нас. «Хм, хм, послышался за нашими спинами голос профессора. Ой, а я и забыла, что он тоже здесь. Так сильно рассочувствовалась бедному ректору, который, кажется, тоже о нем забыл. Ах да, студентка Сахари и студент Нилан, потрудитесь объяснить, что именно вы вчера делали в покоях вашего куратора. И почему после этого господина Лаймана появилась сильнейшая аллергическая реакция? — Так вот она что? — Это у него что, аллергия на мои духи, что ли? — Неловко-то как получилось. Я опустила глазки в пол, невинно шаркая ножка по мягкому красному ковру. А вот Крис не выдержал и прыснул себе в кулак. Хорошо, что в этот момент я не видела выражения лица Шона. Кажется, там не было ничего хорошего. Я должна вам признаться. Я решительно развернулась к объекту своего воздыхания, а мой напарник начинал тихонечко скулить свой кулак в попытках не зажать во весь свой лошадиный голос. «Я вас люблю!» «Какого?» — ошарашенно скрикнул профессор. «У меня есть предположение, что он хотел выразиться более грубо, но в последний момент передумал. Вы же такой красивый! Вы не подумайте, я вас и с волдырями очень любить буду!» «Для меня все это не важно. Хотите, я вас поцелую?» Я тут же дернулась к нему, но была остановлена громким возгласом ректора. «Стоять!» — заорал он так сильно, что я аж попрыгнула на месте. «Что тут происходит?» «Господин Нортон, я больше не могу скрывать свои самые нежные чувства к профессору Шуну». «Нежные чувства?» — сглотнул куратор. Принц в этот момент нервно икнул, а Крис сосел на пол, и зажал красное лицо руками. Его плечи подпрыгивали от беззвучного смеха. «Как это понимать?» — зло ревнул Нортон, глядя на Лаймана. Но тот растерянно уставился на меня. «Не кричите на него. Он не виноват в том, что я выпила приворотное зелье и влюбилась в него. Пока я говорил, наследник переводил взгляд с меня на профессора, с профессора на ректора, с ректора на Нортона и так по кругу». Я его еще несколько дней полюблю, а потом перестану. — Правда, правда. Теперь уже куратор не выдержал. Прошел и сел в кресло, нервно одергивая тугую застежку своего галстука. Он смотрел на ректора. Тот, в свою очередь, тоже оплюхнулся в свое кресло. — Да, дела, — протянул глава Академии. — Да встаньте же с пола, Нилан. Идите тоже в кресло хотя бы присядьте. Крест чуть ли не ползком добрался до второго кресла и уселся напротив Лаймана, который, не мигая, смотрел перед собой, будто вообще ничего не видит. Кажется, от такого шока он еще не скоро оправится. «Бедненький!» «Я все понимаю, честно», — продолжила я. «Ну, дорогой профессор!» Потом подумала и добавила. «Шо он?» Тот скривился от моего обращения будто съел целый лимон целиком и не дав мне договорить очень быстрым шагом покинул кабинет обходя меня по широкой дуге будто опасался того что я наброшусь и прямо здесь обеобещащу его святую невинность я беспомощно оставил ему след и услышала звук льющейся жидкости когда обернулась магорня стесняет нашего присутствия наливал себе хрустальный бокачик явно что то очень крепкое Опрокинул прокинул себя его содержимое, залпом. Потом подумал и повторил свои действия еще разочек. «Значит так...» — он постучал костяшками своих пальцев по столешнице. «Сахари, как долго продлится действие Зевия?» «Дня три», — обиженным голосом сообщила я. «Так вот, на три дня ты освобождаешься от занятий с Шоном Лаймоном и стараешься не приближаться к нему. Это приказ. Ты все поняла?» Я кивнула. «Я не услышал. Ты все поняла?» «Так точно, господин ректор», — отчеканила, вытянувшись по струнке. «А вы, — Магора ракинув взглядом моих друзей, — вы оба, чтобы глаз с нее не спускали».